Глава восьмая. Сиганул в сторону и ковырком, понимая, что сейчас будет больно, прокатился по камням, скрывшись за колонной. Откуда сразу же пришлось подрываться и бежать, менять направление, скакать то от стен, то по камням и молиться, молиться мерзлоте, чтобы банально швы на жопе скафандра не разошлись. И все это время дрон нёсся за мной. шелестел воздухом на поворотах, сбивал углы или впечатывался в стены, поднимая пыль и разбрасывая каменные осколки. «Черт, кучу раз я видел, как Искорка играет в пинбол! Только раньше на это дело смотрел со стороны, а не изнутри игрового автомата! Мне бы биту хотя бы, и желательно с электромагнитным импульсом!» Плюс еще одна идея для Челап Продакшн. А то отдельно есть и тазеры, и биты, а вместе соединить пока еще никто не додумался. К сожалению, особо поразмышлять над конструкцией и патентом времени не было. Дрон-убийца летал за мной как приклеенный, зависая только перед таранным броском или активацией энергетического удара. Я пытался стрелять, но даже в эти моменты выстрелы не приносили никаких результатов. В основном я мазал, но даже когда один раз умудрился развернуться в прыжке и в падении дать длинную очередь в упор, и тогда все равно лишь отбросил железяку и выбил несколько рикошетов. Пули отскакивали от гладких боков в совершенно непредсказуемых траекториях. Одна улетела в потолок и попала в основание монолита, инициировав взрыв. Неэкономно, учитывая, что я собирался все это вывезти с собой, но наиболее действенно. Взрывной волной задело и дрона, сбив его с лёта и вытолкнув на стену с символами. Шар провалился сквозь стену, выломав сразу несколько кусков, из которых, помимо пыли, посыпались какие-то чёрные бусинки. «Интересно. Возможно, это было снаряжение местной стражи. А у меня с ними так-то больше органического сходства». Мозг лихорадило в попытках придумать хоть что-нибудь, что поможет против дрона. «Даже такое?» Я вдруг подумал, что тюрьму для фогеров могли построить вовсе и не другие фогеры. Раскользив по камням, спрятался за саркофаг и прицелился в стену, откуда должен был выбраться дрон. Замер, успокаивая дыхание. И как только новые куски стены выпали наружу, я открыл огонь. Попал. Вбил шар обратно в стену, расколол шмател приличную дыру, в которой уже легко проглядывались остатки полок с маленькими контейнерами. И начал перезарядку. «Ах, магазин-то последний!» Пошатываясь из стороны в сторону, дрон выбрался из стены, зафиксировал на мне свой единственный глаз-сканер и, чуть приподнявшись к потолку, начал разгоняться, чтобы спикировать на меня. Я выстрелил в монолит, висящий на его пути. Подорвал. Понадеялся, что оглушил железяку. По крайней мере, на метр в сторону дрон отнесло. Тут же выстрелил в следующий монолит, но на этот раз обошлось без взрыва. Тушка просто раскололась и осыпалась на дрона. Тогда же пришла пора следующего. Снова попадание и взрывная волна. Дрон перекрутился в воздухе, но выровнялся и стал еще ближе ко мне. Начал разгоняться, но, видимо, усвоив урок, сам резко тормознул и сменил направление, пролетев мимо монолита. «Все! Дальше чистый участок потолка!» Дрон звизгнул, словно выжимает газ в пол, и, блеснув активированным острием, погнал на меня. Я уже не пытался что-то там выцелить или рассчитать. Просто подскочил и распахнул дверцу саркофага, подняв ее в роли щита. Тернулся от удара. Ноги даже проехали по полу, а перед лицом на гладкой поверхности выросла круглая вмятина. Тут же толкнул створку вперёд и с силой захлопнул, услышав звонкий стальной шлепок, прежде чем загрохотала сама дверь. Подхватил обломок плиты и придавил двери. Прислушался к треску и гудению, раздающимся из-под крышки, и принёс ещё несколько глыб. Только после этого бросился к дырке в стене и к открывшимся полкам. Услышал стук сзади, а потом грох от свалившегося камня. Створка вздрогнула. Кажется, даже приподнялась на пару миллиметров, но тут же опустилась обратно. А через секунду снова раздался грохот. Теперь второй камень подпрыгнул и зашатался. Я разгреб мусор на полке и схватил единственный целый контейнер. Черная шкатулка оказалась размером со спичечный коробок и была покрыта серебряными нитями. Практически печатная плата с токопроводящим рисунком. Знакомая фактура, которую я уже встречал на броне киберведьм. Как только коробок оказался у меня в руке, произошло что-то непонятное. В районе сердца ёкнуло, а картинка перед глазами на мгновение стала такой, которую я видел через визор Ориджа. Без подсказок системы, просто стилистика и оттенки. Я увидел себя как будто со стороны и понял, что отзывается то место, где в Оридже растворился артефакт со скрытым навыком. Коробок в руке засветился и постепенно растаял. Через секунду на моей ладони осталась небольшая черная капсула, внутри которой переливалась микроскопическая сверхновая звезда. Так, ну, между красный и синий выбирать не приходится, но и внутрь такое не принимают. Я сдавил пальцы, раскрошив неожиданно хрупкую оболочку. На мгновение выпал из реальности. Что-то стучало, прямо на батом. Либо кровь в висках, либо дрон, ломая саркофаг. Перед глазами пронеслись образы разлома. Даже не он сам, а нечто в глубине, протащившее меня на высоте птичьего полета. А потом появилась надпись «Настолько родная в Оридже и настолько чуждая в реальности». «Базовый навык. Взаимодействие с энергией улучшен до второго уровня». «Какого хрена? А когда это я первый уровень пропустил?» «Только и смог я вымолвить, будто это единственное, что меня удивило». Но наваждение пропало. Мир вокруг мигнул и вернул картинку к естественному состоянию. О том, что перед глазами светилась надпись, вообще уже ничто не напоминало. Даже темных пятен не было, которые видишь, если сильно зажмуриться и резко открыть глаза. Единственное, что изменилось, — это свечение монолитов под потолком. Я видел энергию. Не так, как в ведьмачьем зрении, голографической дымкой, а как нечто плотное. Как текущий по сотам мед или расплавленный воск на свече, она стекала с монолита, зависала на кончике, а потом каплей срывалась и растворялась в воздухе, не долетев до пола. Я моргнул, с каждой последующей секундой эффект пропадал, а энергия все больше принимала форму голографической дымки, и пока она не исчезла совсем, я не произвольно протянул руку к ближайшему монолиту и поймал упавшую каплю. Мерцающий огонек размером со стеклянный шарик из моего детства завис, не долетя в сантиметра до перчатки. Я поводил рукой перед собой, разглядывая прилипший к ней изгусток энергии, почувствовал тепло в руке, будто держу маленькую грелку. Снова посмотрел на монолиты, те уже приняли обычный вид. Сфокусировался, как бы разогревая их, и отпустил. Хотел лишь убедиться, что возможность видеть энергию была не разовой удачей, но при этом не вечно теперь будет перед глазами маячить. Один из таких, похоже, согревал меня во льдах, пока меня не нашли. Может, первый уровень взаимодействия мне как раз тогда выдали? Додумать мысль я не успел. Флогерский дрон, наконец, пробился. Камни слетели, и помятая от ударов створка не выдержала. С грохотом взлетело в воздух, и над ней тут же появился дрон. Уже не такой круглый и идеально покрашенный, но судя по красному свету в оптике, злющий как черт. Железяка моментально определила, где я стою, и рванула на меня. А я размахнулся и, будто у меня снежок в руке был, залипел с густок энергии прямо в оптику. Отшатнулся от яркой вспышки, прикрыв маску скафандра руками и отступил подальше, чтобы искрами не прожгло. Скафандр не флиска, быть ком его не прожжешь. Но что-то мне на сегодня уже не хотелось приключений. Когда все осколки осыпались на землю, оказалось, что с густой энергией цело невредим, только потерял пару миллиметров в объеме. Вот это капец, магия! Выдохнул я, протянул руку, и он тут же прилетел обратно. Решив поэкспериментировать, я попытался поймать еще одного свободной рукой, но не вышло. Энергия прошла сквозь пальцы, растворившись в воздухе. Только первый вернул свой первоначальный объем. Ясно. Вот сплошная мотивация на прокачку и усиление навыков. Усмехнулся я. Легонько подвигал рукой, пытаясь без замаха стряхнуть сгусток. Получилось не сразу. Четыре раза шар не реагировал вообще. Пятый и шестой отскакивал сантиметров на двадцать, а потом взлетал вверх и зависал у меня над плечом. И только с девятого раза мне удалось погасить его совсем. Правда, я тут же снова его вызвал с той же целью, просто проверить, что могу. Так лучше будет, а то на тридцать седьмой могут и не понять. Даже рассказывать пока никому не буду, разве что одной Татьяне. Заодно и проверим, есть ли у нее такой же навык первого уровня. Убедился, что в гробнице больше не будет никаких сюрпризов. Датчики отключены, стражники и заключённые погибли, и даже землетрясений новых не предвидится. Зато Хима смогла вскарабкаться на стену и запрыгнула ко мне. Потом я перерыл полку в поисках уцелевших коробков с капсулами, но тщетно. Во всех разрушенных контейнерах, если на них была всего лишь маленькая трещинка, капсулы лежали блеклые и словно засохшие. Дальше я решил не копаться. «Все равно ведь возвращаться за монолитами, тогда и разберусь». Прошел в коридор и, пробравшись среди завалов, наткнулся на камень, перекрывающий выход. Уперся в валун спиной, а ногами в землю и поднажал, опасаясь, что сейчас скафандр разойдется по швам. Рядом со мной появилась недоумевающая морда Химы. Во взгляде животного отчиталась смесь разочарования и любопытства. И Мера явно не понимала, почему я вдруг резко ослабел настолько, что не могу сдвинуть с места средней тяжести камень. Практически беззащитен против монстров. И не так ловко разобрался с угрозой в виде ледяных стражей, как мог бы это сделать раньше. Наверное, на ее, на Химерия, мысль монстра звучала примерно так. «С Аликсом что-то случилось, пока он шлялся по мерзлоте вдалеке от дома». Наконец Хими надоела наблюдать за моими попытками пробраться к выходу, и она боднула камень лбом. Валон откатился в сторону, освободив длинный тоннель, к виднеющейся вдали двери. Она оказалась покрытой прозрачной субстанцией, проникнувшей снаружи. Смесью паутины и каких-то плесени. Так эту штуку, будучи в человеческом обличье, тоже трогать нельзя. Я уселся напротив двери и сосредоточился на окружающем пространстве, мысленно обращаясь к той части меня, которая знала, как проявлять символы. И прежде чем зажегся первый символ, передо мной включился сгусток энергии. — С контролем, похоже, пока проблемы, — признал я. Развеял энергию, но при этом почувствовал, что символы находить стало полегче. Быстро определил всю связку из шести знаков, идущих полукругом на манер арки, и взломал замок. Хима протолкнула дверь и выскочила наружу первой, а я выкоробкался за ней. Там еще было темно, но ночь уже готовилась уступить место новому дню, и за черными силуэтами холмов постепенно расползалось красное зарево. Я осмотрелся, пытаясь понять, где я и как добраться до станции. Слева высились непроходимые высоченные скалы, на острых пиках которых притулились гнезда местных орлов. Насчитал шесть штук. В глубине души понадеялся, что они пустуют, они ждут мамочку с добычей. Справа, собственно, тоже были скалы, но выглядели они более дружелюбно, по крайней мере, на первый взгляд. Хима бодро повернула направо и побежала вперед, даже не оборачиваясь. Мол, я твой компас, так что будь любезен, успевай. Я быстро размял уставшие мышцы и пошел за ней. Небо расчертили красные всполохи. Четвертинка большого шара солнца показалась на горизонте из-за высокого горного пика, окрашивая в теплые тона ледяные вершины. Я невольно остановился и залибовался рассветным пейзажем, чем вызвал ворчливое рычание Химы. Остановки она вообще не понимала, разве что только для того, чтобы хорошенько поохотиться, чем она вскоре занялась, выполняя две задачи одновременно: завтракая и спасая мне жизнь. Кстати о завтраке. Скафандр, конечно, прекрасен, но огромный минус у него все же есть. Опция приготовления еды в этом девайсе отсутствует. Лишь небольшой гидратор с энергетиком, который я давно опустошил. И сейчас я бы не отказался от сочного бургера, пусть и с местным заменителем мяса, или даже двух. А еще от картошки фри, желательно с сырным соусом. Ну и вишнёвого пирожка с хрустящей, зажаренной корочкой в предачу. Поймал себя на мысли, что плавно перешел от созерцания мерзлоты к перечислению меню типичного фастфуд-кафе. К счастью или к сожалению, в современном обществе такое редко встречается. Такие лакомства меня на тридцать седьмой станции не ждали. Но помнится, Боб что-то говорил про грузовик еды от Данди. И что там в этом грузовике? Может, хотя бы найдется с десяток баночек лапши для уставшего путника, пролазившего всю ночь по пещерам. Вся эта энергетическая хрень забрала много сил, и уж точно питаться энергией я не мог. Даже переварить, честно говоря, пока не смог бы. Толком еще сама не понимал, что это вообще было и что может дать мне в будущем. С Лейном не посоветуешься, а Татьяна еще больше новичок в этом вопросе, чем я. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от вопросов, на которые пока не находились ответы, я вернулся к мыслям о еде, точнее к размышлениям, кто же будет ее готовить на всю нашу команду. Рынок труда заметно просел в последнее время в мерзлоте. Боб, конечно, как никто лучше, справится с поиском, но боюсь, что в этом случае могут быть перегибы в сторону фьюжн-кухни или чего-нибудь вроде того. Надо будет обсудить эту тему с Данди. У меня в любом случае накопилось к ракоиду много вопросов, и основное, конечно, касалось не повара, а того, что произошло с ополчением. Меж тем я легко шагал по маршруту, выбранному Химой. Кажется, она все же смирилась с тем, что в эту нашу встречу со мной что-то не так, и надо всячески облегчать мне жизнь. Поэтому выбирала исключительно проходимые тропы, без завалов и без всяких перепадов высот. И еще и радостно шугала не только крупняк, но и ледяных хорьков, которыми просто кишела местность. Вскоре окончательно рассвело, и холодное яркое солнце зависло на кристально-голубом небе, которое сегодня не омрачило ни одного облачка. Вдали замаячили знакомые холмы, за которыми скрывалась родная тридцать седьмая. Разве что приветливый дымок из трубы не валил. На проезжей дороге появилась черная точка, которая скоро оформилась в транспортник. Хима застыла на месте, ткнулась носом в мою ногу, тяфнула и побежала назад. Сильное жилистое тело еще разово показалось на мёрзлом склоне метрах в двадцати от меня, а потом окончательно исчезло. Видать, торопилась к своим малышам. Мне же оставалось продолжать спускаться навстречу джипу. Вскоре мы сблизились настолько, что я различил на транспортнике эмблему ястребов. Машина резко остановилась, и навстречу мне выбежал черный ястреб Хоук. «Алекс, слава мерзлоте! Ты живой! Где тебя черти носят? Мы уже весь сектор облазили! Уже решили, что тебя за слонцы выкрали!» — воскликнула Хоук, обращаясь ко мне, а потом включила рацию. «Все, ребята, отбой! Он тут! Жив и невредим! Ранений нет! Все-все, Эбби, это ты сама ему скажешь при встрече!» «Не поверишь? Заблудился!» — я виновато развел руками. «Точно не поверю!» Хоук проводила меня до двери и дождалась, пока я сяду в машину, словно переживала, что я опять куда-то могу пропасть. «Ты знаешь, мы волновались. Как ты с Эбби будешь объясняться, я вообще не знаю!»